Эмио Дунаджу, по соображениям безопасности. Не думаю, чтобы на базе т е о р и ю н у л ь пространства знало больше п я т и ш е с т человек. Я принадлежу к их числу. Сегодня началась моя работа на базе, расположенной в районе, где я родился и вырос. Теперь я техник, и, судя по всему, играю немаловажную роль в системе противоракетной обороны страны. Начальство считает меня первоклассным специалистом. Хотя из-за постоянного напряжения я кое что и позабыл. Но, разумеется, самые незначительные подробности. Ну, скажем, когда началась холодная война. Одно я знаю точно: мир разделен на два блока. Наш блок построил свои мощные базы, а вражеские свои. Каждый из нас техников базы имеет свое особое задание, смысл и значение которого нам неизвестны, неизвестный по соображениям безопасности. Мы живем поистине в счастливое время. Каждый человек рождается с предопределенной заранее судьбой, так что у него нет никаких забот. Свои детские годы он проводит в подземном городе вблизи базы и только раз в год поднимается на поверхность, чтобы посмотреть на деревья, поля, небо. Первый раз эта прогулка кажется ему чудесной, но потом начинает изрядно надоедать. В наш век непостижимого технического прогресса почти никому не приходится учиться. Новорожденному младенцу вводятся в мозг профессиональные навыки и самые общие сведения об окружающем мире. Ну, например, вам предназначено выращивать картофель, а вашему соседу чинить провода. И вы уже не в силах что-либо изменить. Впрочем, никто этого и не хочет. А я вот учился, целые дни проводил в камере интеллекта. Я хотел изменить свою судьбу и жаждал знаний. Согласно теории нуль пространства можно бесконечное число раз повторял робот-инструктор. Учиться мне было тяжко. Я мучительно напрягал ум, стараясь не упустить ни слова из объяснений. Ведь изначально мне было предопределено оставаться земледельцем класса Б. Мои сверстники весело играли на цементном полу подземного туннеля, а я каждое утро стрепетом ждал появления робота-инструктора. Земледелец класса Б. Желаете ли вы продолжить учёбу? Да, отвечал я с дрожью в голосе. Вы уверены, что желание это не каприз и не прихоть? Да, не задумываясь отвечал я. Тогда сегодня вы снова подниметесь на поверхность. И я поднимался. Вначале лифт бесконечно долго тащил меня наверх. А затем начинался подъем по цементным ступенькам д л и н н ю щ е й лестнице. Почти всегда наши вылазки совершались ночью. Дул холодный порывистый ветер, и я с замиранием сердца ступал по грязной мягкой земле. Кругом царила пугающая тишина. От лесов и необработанных полей исходил отвратительный гнилостный запах. Я с трудом передвигался по мокрой траве. Постепенно меня охватывал непреодолимый страх. Мне казалось, что враг нападет именно сейчас, сию минуту. Нет, мне трудно объяснить, как это ужасно каждый день подниматься на поверхность, а главное оставаться одному в поле, когда тебя от базы отделяет не менее ста метров. Даже робот отсиживался в укрытии и все инструкции передавал с помощью миниатюрного телевизора. Да это и понятно. Разумно ли подвергать сильнейшему риску робота только потому, что какому-то земледельцу класса Б вздумалось стать техником? И вот теперь я вошел наконец число шести человек на базе, знающих теорию н у л е пространства. Мне выдали белый комбинезон с красным диском на рукаве. Отныне я техник н и з ш е й ступени. Младший техник отвел меня в операторскую. Там стоит удобное кресло. А перед ним смонтирован экран. На экране виден красный диск, вернее два диска, причем один с абсолютной точностью накладывается на другой. Рядом с креслом кнопочный пульт управления. Моя задача наблюдать за красным диском. Как только верхний диск слегка отойдет в сторону, немедленно нажимайте кнопку, и диск вернется в прежнее положение, сказал младший техник. Он не объяснил, что именно вызывает смещение диска и что происходит, когда я нажимаю кнопку. По соображениям безопасности год 365. 0 В течение дня мне лишь д в а р раза приходится нажимать кнопку. У меня уйма свободного времени. На базе со мной никто не разговаривает, так как я занимаю самую низшую должность. Вчера я впервые задал себе вопрос. Стоило ли ради этого столько страдать и мучиться? Но потом я устыдился собственных мыслей. Год 3071. я уже не стыжусь своих сомнений. Стоит мне посмотреть на красный диск, и я вспоминаю обо всех радостях жизни, от которых отказался ради учебы. У меня даже нет семьи. Год 3075. Ненавижу красный диск. Конечно, кто знает, может простым нажатием кнопки я уничтожаю вражеские полчища. Если бы это и в самом деле было так, моя жизнь не казалась бы мне бессмысленной и пустой. Вчера я вновь подал рапорт младшему технику. Он, как всегда, был со мной крайне любезен. Вы один из шести техников базы, который знает теорию. Совершенно верно, прервал я его. Но я бы хотел понять. Невозможно. Ответил он: н и один техник не знает, с какой целью он выполняет ту или иную операцию по соображениям безопасности. И все-таки позволю себе не согласиться. Мне хотелось бы знать. Я поговорю с начальством", сказал младший техник. Год 3079. в с е так же нажимаю на кнопку. Среднее статистическое смещение диска остается прежней. Мой запрос от младшего техника перешел к старшему технику, а от него технику высшего класса. Меня повысили в должности, теперь я техник категории ИТ. Вы один из шести техников базы, которые и так без конца. А как только я задаю вопрос в лоб, в ход пускаются соображения безопасности. Год 3 0 8 5 о д й Час назад, расхаживая по коридору, я наткнулся на массивную бронированную дверь, ведущую в зал, смежный с моей операторской. Как и каждый техник, я никогда не расстаюсь с личным оружием — электропистолетом замедленного огня. Он выдан нам на случай нападения врага непосредственно на базу. Я нажал курок, и замок молниеносно расплавился. Преодолев страх, я вошел в зал. Вдоль стены тянутся какие-то движущиеся ленты. Одна из них ведет в мою операторскую. Я не поверил своим глазам. По ленте медленно п о л з у т десятки консервных банок. Красные диски смещаются лишь в тех случаях, когда вдоль э крана п р о п л ы в а е т испорченная консервная банка. Как только я нажимаю кнопку, испорченная банка падает на другую ленту. Выдержка из устава базы. Важные стратегические задачи следует доверять людям с низким коэффициентом умственных способностей. Ни в коем случае, подчеркнуто жирной чертой, нельзя доверять их специалистам по соображениям безопасности. Конец рассказа.